лекция третье отношение искусства к нравственности в начале предыдущей лекции, как вы вероятно помните, я указал, что искусство выполняло и должно выполнять только три функции: укрепление религиозного чувства подъем нравственного состояния и оказание практической пользы. сегодня мы займемся анализом второй функции то есть способствованию подъема нравственности заметьте подъему а не формированию созданию произведений искусства должен предшествовать надлежащий нравственный уровень людей без него не может быть искусство но раз оно уже приобретено уже существует его действие возвышает базовый уровень нравственности из которой оно само произошло и главное сообщает восторг другим умам которые в нравственном отношении уже способны подчиниться его действию возьмите например искусство пения из самого простого и совершенного обладателя этого искусства в природе жаворонка у него вы можете научиться тому что значит петь от счастья но сперва нужно достичь такого нравственного состояния при котором возможно это чистое счастье а затем дать ему законченное выражение последнее само по себе является совершенным и может передаваться всем существам которые способны к этому чистому счастью, но оно недоступно тем, кто не подготовлен к его восприятию. всякая истинная песня является законченным выражением радости или горя благородной личности, вызванных серьезными причинами, и возможность искусства точно соответствует серьезности причин и чистоте чувства девушка может петь о потерянной любви скупец не может петь о потерянных деньгах по отношению ко всем искусствам от самого высшего до самого низшего полностью справедлива мысль что красота искусства является показателем нравственной чистоты и величия того чувства которое им выражается. Вы в любой момент можете в этом убедиться. Если какое-либо чувство овладело вашим умом, задайте себе вопрос, может ли его воспеть истинный художник и при том воспеть благородно, с истинной гармонией и артистизмом? Если да, значит и чувство ваше истинное. Но если его нельзя воспеть совсем или можно лишь в качестве забавы, тогда это чувство относится к низким. То же во всех искусствах, с математической точностью, не знающей ни отклонений, ни исключений, искусство нации всегда является показателем ее права. Нравственного уровня Заметьте Показателем И возвышающим стимулом Но не корнем или причиной Вы не можете Живописью или пением Достигнуть того, чтобы стать Хорошими людьми Вы должны быть такими прежде Чем приобретете Способность рисовать или петь И только в этом случае Цвета и голос Рисовать Завератт все то что есть в вас хорошего вот на это то я и предлагал обратить внимание, когда на первой лекции сказал выслушайте меня на то что изучение искусства может оказаться не только неполезным но даже вредным, если в него не будет внесено нечто более глубокое чем любое искусство. В самом деле, не только в том искусстве, указать законы которого моя задача, но еще более в искусстве, которым владеет каждый, и изучать которое вы и явились сюда. То есть в искусстве речи главный недостаток воспитания вытекает из великого заблуждения, из предположения, что благородный язык есть предмет легко доступной сноровке грамматики или акцента а не тщательное выражение правильных мыслей все достоинства языка в основе своей нравственной он точен если говорящий стремится быть правдивым ясен если вы говорите с сочувствием к предмету речи и желаете быть понятыми силлен, если вы говорите с увлечением, изящен если оратор обладает чувством ритма и правильности. других достоинств языка, которых можно было бы добиться искусственно, не существует. но позвольте мне чуть углубиться в смысл одного из них. Речь ясна лишь тогда, когда проникнута с сочувствием говорящего. на самом деле вы можете понять слова человека только при понимании всего склада его души и ваши собственные слова будут для него чуждыыми пока он не поймет вас. И если какое либо искусство вообще должно быть выделено, то это обстоятельство делает искусство речи наиболее пригодным орудием воспитания. в совершенстве понять значение слова значит понять природу того духа из которого оно вылилось секрет речи есть секрет сочувствия и полное очарование ее доступно только благородному таким образом правила прекрасной речи сводятся к искренности и доброте по принципам которые вырабатываются искренностью можно потом составить фальшивую речь имеющий вид прекрасной но подобная подделка как в ораторском искусстве так и в поэзии не только не приживется но даже явится пагубной для тех принципов на которые посягну пока каждое слово произносится с искренним убеждением До тех пор искусство речи постоянно возвышается. Но в тот момент, когда речь начинают составлять и отделывать, руководствуясь лишь внешним эффектом, оно мельчает и гибнет. Эту истину осознали бы уже давно, если бы в развитии академических знаний не существовало тенденции обучения отрицать непосредственную искренность первых мастеров речи. Раз мы учимся изящно писать по образцу древнего автора, то склонны думать, что и он писал по образцу еще более раннего. На самом же деле, никогда возвышенный и правильный стиль не имел другой основы, кроме искреннего сердца. Если писатель не разделяет того что говорит вам не стоит читать его для выработки вашего собственного стиля великий стиль создается только искренними людьми возьмите любого родоначальника великого литературного стиля и вы найдете человека который раскрыл нам какие то истины или чистые страсти и все ваше чтение а живет так как будучи уверены в том, что автор верит в то что говорит, вы гораздо старательнее будете разбирать его мысли. еще важнее постигнуть, что всякая степень красоты достигнутая языком есть показатель внутренних законов ее бытия строго и стойко храните характер народа. сделайте, чтобы его речи были серьезны, свидетельствовали о благовоспианности и посвящались достойным предметам. займите его надлежащим делом, и тогда его язык по необходимости должен стать великим с другой стороны неизбежно и обратное действие язык не может быть благороден, если слова не являются призывами к делу. Все великие языки неизменно выражали великие дела и направляли их. Им можно подражать только при полном повиновении. Их дыхание есть внушение, потому что оно не только голосовое, но и жизненное. И вы можете научиться говорить так, как говорили те люди, лишь став тем, что они не могли. Чем были они? В подтверждение сказанного я желал бы обратить ваше внимание на отношение языка к характеру у двух великих мастеров в совершенстве владевших искусством речи, у Вергилия и Попа. Вы можете быть несколько удивлены последним именем. Действительно, у нас в Англии, естьсть примеры гораздо большей силы и гармоии языка исходящего из более пламенных умов, но среди них не найти ничего столь же совершенного. я выбрал этих двоих потому, что они два совершеннейших художника из всех известных мне в литературе кроме того я убежден что вы с интересом будете изучать как необыкновенное изящество речи одного суровость речи другого и точность обоих целиком вытекают из нравственных элементов их духа из глубокой нежности вергилия которая сделала его способным написать историю ниса и эвриала из чистой и праведной доброты которая помогла попу на два века опередить свое время и позволило обобщить законы добродетельной жизни в двух строках эти строки насколько мне известно в английском языке являются самым полным самым сжатым и величественным выражением нравственности никогда не кичился если ближний угнетен никогда не удручался если он счастлив. Я хочу, чтобы вы также помнили эти две строки попа и разделили его этическую систему, потому что, кроме Шекспира, который скорее принадлежит миру, чем нам, в лице попа мы имеем самого совершенного представителя истинно английского духа со времен Чосера. думаю что дунсиада является наиболее совершенным отчеканенным и самым грандиозным творением которое создано в нашей стране изучая попа вы увидите что самым точным языком и в самой сжатой форме он выразил все законы искусства критики экономики политики наконец доброты кроткой разумной и смиренной которая довольствуется отведенной ей долей и вверяет свое спасение тому, в чьих руках находится спасение Вселенной. Теперь я перехожу к искусствам, которые, собственно, и являются моим предметом и по отношению к которым, хотя явления здесь совершенно те же, мне труднее доказать свою мысль, так как немногие сознают достоинство живописи так же, как языка откуда проистекает это достоинство я смогу объяснить вам только тогда когда объясню в чем оно заключается сейчас впрочем скажу что искусство руки столь же точный показатель уровня нравственности как и другие способы выражения во первых безусловно точный показатель нравственности самого художника а во вторых точной хотя и искаженной разными вредными влияниями показатель нравственного развития той нации которой художник принадлежит прежде всего искусство совершенный показатель духа творца но помните что если дух велик и сложен оно становится книгой нелегкой для чтения потому что мы сами должны обладать теми духовными свойствами проявления которых нам приходится постигать ни один человек сам не отличающийся трудолюбием не может понять результата труда потому что ему непонятно чего стоит работа точно так же он не поймет проявления истинной страсти если сам лишен пламени и благородство если сам не благороден О самых тонких признаках недостатка или слабости характера можно судить только тогда, когда самому приходилось бороться с подобным недостатком. Например, лично я понимаю нетерпение и утомление от работы лучше большинства критиков, потому что я сам нетерпелив и часто утомляюсь. Но соприкосновение с могучим художником свидетельствующее о терпении и неутомимости для меня более чудесно чем для других впрочем не менее чудесным представиться оно вам если я докажу вскоре мы приступим к практическим занятиям и когда вы научитесь правильно вести линию я сумею это вам доказать что целый день труда таких мастеров как монтения или пауло веронеза тратился на то, чтобы производить ряд неуклонных и непрерывных движений руки, более точных, чем движения лучшего фехтовальщика. Карандаш, оставляя одну точку и переходя к другой, не только с непогрешимой точностью достигал конца линии, но и столь же непогрешимо совершал самые разнообразные движения на протяжении более фута так что оба они веронеза часто и делал это могли нарисовать законченный профиль или иной ракуррс лица одной линией не нуждашейся в правке постарайтесь представить верность мускулов и интеллектуальное напряжение в которых требует подобное действие движение фехтовальщика достигают совершенства постоянной тренировкой но от движения руки великого художника каждый миг управляется новым намерением представьте что твердость и отточенность действий мускулов и способность мозга ежеминутно выбирать и распределять используются на протяжении целого дня и при этом не только не появляется утомление но в этом напряжении даже заметно наслаждение подобное тому какое испытывает орел при взмахе крыльев и так в течение всей жизни долгой жизни не только без ослабления сил но при постоянном возрастании их пока позволяют возраст и здоровье подумайте насколько вы знакомы с физиологией какая сила духа и тело сказывается в этом нравственная сила сквозь целое прошедшее столетие какая внутренняя чистота должна привести к этому какое утонченное равновесие и гармония жизненных сил наконец скажите совместимо ли такое мужество с порочностью души с мелочными тревогами с пожирающей похотью с муками злобы и раскаяния с сознательным возмущением против законов божьих и человеческих или с хотя бы и бессознательным нарушением таких законов повиновение которым необходимо для честной жизни и для угождения ее подателю несомненно иные великие художники имели крупные недостатки, но эти недостатки постоянно проявлялись в их произведениях. Несомненно, иные не могли совладать со своими страстями. В этом случае они или умирали молодыми, или в старости рисовали плохо. Но главная причина нашего непонимания проистекает от того, что мы недостаточно хорошо работаем знаем действительно хороших художников и наслаждаемся творениями мелких дарований скормленных копотью северных таверн вместо тех кто вдыхал небесный воздух вместо сынов утра воспитанных в осидских лесах или на кадорских хребтах впрочем справедливо и то что все крупные художники как уже было сказано могут быть разделены на две большие группы одни ведут простую и естественную жизнь другие посвятили себя аскетическому поклонению искусству принадлежность автора каждой из этих двух групп вы можете с первого взгляда определить по его произведениям как правило первые выше вторых но среди аскетов есть двое столь замечательных. что если удастся в ходе моего трехлетнего курса сделать их творения понятными для вас то мне нечего больше и желать одного я не могу теперь же назвать вам а другого не желаю первого я не могу назвать потому что никто не знает его имени кроме того которое было дано ему при крещении бернард или милый маленький бернард бернарино а также по месту его рождения. Луина Блис Лага Маджоре. Бернард Луинский. Второй — венецианец, о котором многие из вас, вероятно, никогда не слышали. О нем, впрочем, вам и не следует слышать от меня, пока мне не удастся выписать сюда, в Англию, некоторые из его творений. Обратите внимание — что этот аскетизм в поклонении к красоте хотя и имеет слабые стороны все таки достоин уважения и является полной противоположностью ложному британству презирающему красоту или страшащемуся ее чтобы разобраться в предмете я должен от технических навыков перейти к выбору сюжета и показать вам, что нравственный склад автора также полно раскрывается в поиске воплощаемых прекрасных образов и идей, как и в силе руки. Но незачем подробно останавливаться на доказательствах, потому что вы наверняка разбираетесь в этом вопросе, да и я в своих сочинениях достаточно писал об этом. Но я совсем помню, Мало говорил о том, что техническое совершенство работы является доказательством наличия других способностей. Действительно, прошло немало времени, прежде чем я понял ту гордость, которую ощущают величайшие люди, принадлежащим в выполнении работы. Эта гордость служит нам вечным уроком в тех рассказах, которые... истинны ли они или вымышленны, безусловно верно определяют общее настроение великих художников. Именно в рассказах о состязаниях Апеллеса и Протогена в проведении одной единственной линии смысл его вы скоро поймете в истории о круге Джотто. И, наконец, на что вы, может быть, не обратили внимания в надписи которую дюрер сделал на присланных ему рафаэлям произведениях рафаэль создал и прислал эти образы альбрехту дюреру в нюренберг чтобы показать ему что именно не силу своей фантазии не красоту изображения но чтобы показать ему свою руку при дальнейшем изучении вы увидите что посредственные художники всегда старались уклониться от необходимого полноценного труда они или предаются наслаждению сюжетом или киччатся благородными побуждениями увлекавшими их к таким попыткам которых они не могут осуществить и заметьте кстати то, что большей частью по недоразумению принято считать добросовестным побуждением, в действительности является самым гибельным по своей неуловимости элементом тщеславия. Великие люди всегда понимали, что первый нравственный долг художника, как и всякого другого – знать свое дело. Они так строго относились к этому – что если вы будете судить о них по их творениям, то можете подумать, что их жизнь прошла в сильных волнениях. в действительности же они хотя и переживали самые сильные страсти, сумели смирить себя и отдаться покою сходному с покоям озеро глубоко скрытого в горах. оно отражает каждое движение облаков. всякое изменение теней, но само неподвижно наконец вы должны помнить что истина здесь окутана мраом из за недостатка цельстей и простоты в современной жизни все распустилось все спуталось и в наших нравах и в мыслях кроме того, все фальшиво подражательно до такой степени что вы не можете сказать не только, что за человек перед вами, но даже существует ли он. Имеете ли вы дело действительно с одушевленным существом или только цехом? Между произведениями достойного художника и его личностью теперь существует то же несоответствие, какое постоянно обманывает ожидание при знакомстве с жизнью современных художников. литературных талантов одни и те же социальные условия исказили и ошибочно направили лучшешие качество воображения как в нашей литературе так и в искусстве и вот мы не сомневаемся в личных достоинствах данта и джотта шеккспира и гольбайна но рабеем перед попыткой разобрать нравственные основы таланта новейших поэтов лектристов и художников позвольте уверить раз и навсегда становясь старше вы на основании всего правильного в вашей жизни постепенно научитесь различать правильное в жизни других вы увидите что начало всего хорошего лежит в хорошем а не в дурном что всякий факт литературы или живописи если он действительно прекрасен всегда свидетельствует о том что происходит из благородного источника как бы ни была ошибочная его цель и каковы бы ни были отдельные погрешности и если в творении есть истинная ценность то эта ценность происходит из истинного достоинства того кто его создал хотя бы душа этого творца была испорчена и запятнана грехами. Эти греховные наклонности иной раз кажутся более страшными и непонятными, чем те, которые каждый может открыть в собственном сердце, потому что они составляют часть личности, несравненно более великой, чем наши. Мы не можем осуждать темные стороны этой личности как не можем перенять светлых. Это предостережение от опасных последствий убеждения, которое могло бы зародиться в ваших умах, что вы имеете право поддаться искушающим вас слабостям на том основании, что эти слабости, по вашему представлению, были присущи гением. Повторяю, от этих пошлых и безрассудных взглядов, Вы легко можете уберечь себя, если поймете это нетрудно сделать, что из всех форм существования вероятно самой страдальческой является жизнь людей, обладающих этим искаженным и испорченным благородством. Я перехожу ко второму в практическом отношении наиболее важному для нас вопросу каково влияние высокого искусства на людей что сделало оно для нравственности нации в прошлом и какое влияние на нас может оказать знание искусства или обладание им в настоящем здесь мы сразу сталкиваемся с явлением столь же печальным сколь бесспорным в то время как многие крестьяне среди которых нет даже малейшего намека на искусство живут сравнительно невинно честно и счастливо самый ужасающий цинизм и жестокосердие диких племен часто соединяются с тонкой изобретательностью в декоративном рисунке каждый народ достигает в высшей степени художественных способностей в период цивилизации который нередко омрачается жестокостями и даже чудовищными злодеяниями наконец период высшего развития художественных способностей народа всегда был верным признаком начала его падения применительно к этим феноменам заметьте во первых что хотя хорошее никогда не происходит из дурного но высшего развития достигает в борьбе с дурным в захоустных уголках христианского мира существует группа крестьян которые в своей невинности почти равняются с ягнятыми но нравственность которая дает силу искусству есть нравственность человека а не скота во вторых добродетели обитателей некоторых стран только видимые они реальные их жизнь безыскусно но не невинна только благодаря однообразию условий и отсутствию искушения которые мешают проявлению дурных страстей последние не видны но они не менее реальны от того что дремлют и не менее дурны от того что обнаруживаются лишь в мелких проступках и в пассивном зле далее вы убедитесь что полное отсутствие искусства для людей хоть сколько нибудь здоровых в нравственном отношении невозможно они всегда имеют искусства которым живут земледелие или мореплавание в этих занятиях кроются законы их нравственной выправки в среди здравомыслящих крестьян например швеции дании баварии или швейцарии необходимые занятия всегда сопровождаются вполне сформированной художественной школой проявляющейся и в платье и в шпении и в архитектуре незачем повторять то что я пытался объяснить в первой лекции своей книги два пути об искусстве диких раз но могу вкратце отметить что такое искусство результат интеллектуальной деятельности которая не наход в себе простора которую тиания природы или людей осудила на болезненное существование задерживая ее рост и куда не ни проникла ни христианства ни другая религия приносящая нравственную помощь там животная энергия о необходимости разгорается в ужасное зло и уродливые страшные формы в которые облекает их искусство являются точным показателем искажения нравственной природы но действительно великие нации почти всегда ведут свое происхождение от раз владеющих способностью к воображению в течение некоторого времени Их движение вперед совершается очень медленно, и их состояние есть не невинность, а лихорадочная и ложно направленная животная энергия. Мало-помалу она умеряется и поднимается до светлой человеческой жизни. Художественный инстинкт очищается вместе с природой человека, пока не достигается почти смерти. Полное совершенство общества. Тут уже наступает период, когда совесть и разум развиваются до столь высокой степени, что новая форма заблуждения проявляется в неспособности осуществить требования первой и ответить на сомнения второго. Тогда цельность человека утрачена. начинают развиваться все формы лицемерия и всякие противоречия знания вера людей с одной стороны отравлена сомнениемм а с другой с ней вступают в компромисс в то же время богатство разрастается до гибельных размеров появляется роскошь и гибель нации неизбежно искусство же как я сказал служит лишь показателемм каждой фазы нравственного состояния и управляет политическим развитием не более чем цвет светляка направляет его движение правда самые блестящие результаты искусства проявляются при наибольшем влиянии той силы которая влечет к пропасти но сваливать ответственность за катастрофу На озаряющее ее искусство то же, что видеть причину водопада в его радужных оттенках. Несомненно, что колоссальные пороки, зримые в эпохе богатства нации, потому что богатство, как вы увидите, является истинным корнем всякого зла, могут обратить к дурным целям любое дарование и природные способности человека. если в такое время для дурных целей создаются прекрасные картины то насколько более это характерно по отношению к прекрасной действительности и если миранда кажется колиебану безнравственной то разве это вина мирандды я легко мог бы проследить какие черты нашего собственного характера проявляются о творениях современного искусства а также к несчастью в произведениях того что нельзя назвать искусством а лишь греческим словом неискусность но гораздо более важный вопрос заключается в том что проявится в будущем в этом искусстве какие качества свидетельствующие о нашей тепеечней силе и достоинстве можно выразить и укрепить при помощи искусства. Разве нет необходимости в том, чтобы четко понять это? Даже не думая о будущем, разве прежде всего не следует узнать, из какого материала мы сделаны, хорошего или негодного, насколько мы хороши или дурны? Узнать это мы можем довольно легко узнать. Если только пожелаем, чтобы этот вопрос глубоко затронул нас. предположите, что какой нибудь врач, которому вы вполне доверяете, объявит, что вам остается жить только семь дней. Предположите также, что благодаря существующей системе воспитания с вами случилось то, что бывает со многими, а именно. что вы никогда не слыхали о будущей жизни или не верите тому что вам случалось слышать о ней и вот вы поставлены перед фактом приближения смерти вы не боитесь наказания ни за те грехи которые совершили в прошлом ни за те которые можете совершить за оставшиеся дни а также не ожидаете награды за добрые дела как прошлое Так и еще возможные, не надейтесь даже на то, что по прошествии семи дней у вас сохранится какое-нибудь представление о последствиях, которые ваши действия будут иметь для любимых вами людей или о чувствах к вам тех, кто переживет в вас. Ваши деяния в эти семь дней и будут точным мерилом вашей нравственности. я знаю что некоторые из вас думаю даже подавляющее большинство провели бы эти подаренные дни так как должно не в подсчете ошибок ни в сожалении об удовольствиях прошлого ни в жадном стремлении к постыдным наслаждением в настоящем ни в бесплодной скорбе перед мраком будущего но в неустанном и серьезном исполнении того Что можно исполнить в устроении своих дел и в заботе об удобствах и утешении, насколько это достижимо распоряжениями и воспоминаниями о себе самих дорогих вам людей среди которых желаете сохранить память о себе не для своего а для их блага удастся ли это при человеческой слабости при стыде за прошлое при отчаянии из за того что так мало можно успеть сделать при невыносимых страданиях из за разбитых чувств это будет зависеть от того в какой степени ваша природа подавлена или укреплена всем образом прошедшей жизни но думаю что большинство из вас провели бы эти дни лучше чем все предшествовавшие Если вы внимательно прочтете жизнеописание людей, принесвших человечеству наибольшую пользу, то увидите, что все лучшее делалось именно таким образом, что для самых светлых умов и самых возвышенных душ, для истинных детей Господа, для которого тысячелетия являются днем, что для таких людей. их несчастные семь десятков лет уподобляются семи дням то обстоятельство что призрак смерти находится на неизвестном но всегда близком расстоянии никогда не уничтожает в них ощущение ее близости увеличение или сокращение жизни на несколько часов не может уничтожить в них сознание недоступности беспредельного познания которого высе их знания и дело которого выше того что они делают бесполезность минутного служения приводит их в величественное отчаяние и даже честь свою они завещают для счастья других когда отправляются в вместо упокоения не заботясь о людских речах о себе лучшие дела повторяю делались именно в таких условиях в обстановке скорби но большая часть добрых дел совершалась или в чистом безмятежном инстинктивном сознании долга или что еще лучше в уверенности что в конце концов господь по заслугам воздаст за добросовестное исполнение любого дела а достойно ли оно делается полностью зависит от ценности деяния которую каждый может измерить в себе указанным высшим мериллом это мерила заметьте точно укажет степень вашего мужества и вашей энергии при верном их распределении в добрых деяниях по отношению к людям вы отделите все эгоистичные и низкие побуждения от двух истинных чувств и в вас не останется ничего, кроме гармонии и любви. И вот там, где заложены эти два корня, все остальные силы и стремления находят в себе надлежащую пищу, достигают высшего развития и доставляют пользу другим и удовольствие нам самим. Но если эти две главные пружины отсутствуют, то и другие силы Мортятся или гибнут, даже любовь к истине, отдалившись от них, застывает в виде грубой и холодной скупости в накоплении знаний, которые оставаясь без употребления, становятся еще более бесплодными, чем лежащие без употребления золота. Таковы два основных инстинкта человечности: чувство гармонии и чувство добра. даря чувству гармонии нашей нравственной энергии приходится иметь дело с землей возделывать и обрабатывать ее, а также соприкасаться со всеми разрушительными и разнужданными силами, как в низших творениях, так и в нас самих. Бгодаря любви к добру нам приходится откликаться на все окружающие проявления жизни. опираясь на эти два инстинкта, мы можем развивать все другие страсти, и каждая из них будет обладать полной самостоятельностью и в то же время безусловно находиться под контролем. Каждый должен быть крепок, искусен и послушен как боевой конь. вот почему среди прекраснейших мистических произведений. трактующих вечную истину бег колесницы которым платон пользуется как образом нравственной власти и который действительно является ее самым совершенным символом в наглядно проявлящемся умении человека вот почему бег колесницы сделался у греков постоянным сюжетом лучших поэтических и художественных произведений и тем не менее сравнение платона не вполне верно в колеснице души не бывает черного плохого коня одна из главных ошибок возницы заключается в том что он морит коней голодом другая в том что он их вовремя не дрессирует но любой конь от природы хорош возьмите для примера что нибудь такое что принято считать безусловно дурным например, гнев, побуждающий к мести. Я причисляю крупнейшим пороком нашего века то, что мы заставили застыть и атрофироваться свою способность к негодованию, и не желаем и не дерзаем наказывать преступления по справедливости. Мы увлеклись милосердной, не правда ли, идеей, будто дело правосудия предупреждать о не мстить и воображаем что должны наказывать не в гневе а в состоянии уравновешенности что не имеем права причинить провинившемуся заслуженное им страдание но должны страхом удержать остальных от того же проступка прекрасная теория этого не мстящего правосудия приводит к тому что признав человека виновным в преступлении заслуживающим смерти мы полностью прощаем преступника возвращаем ему нашу любовь и уважение а затем вешаем его уже не как злодея а как пугало такова теория практика же заключается в том что мы на месяц сажаем в тюрьму ребенка укравшего горсть орехов опасаясь, что другие дети придут воровать еще больше орехов и в то же время не наказывая мошенника за разорение тысяч семейств, полагая, что плутовство есть благодетельное средство оживления торговли. Всякое истинное правосудие должно карать порог и вознаграждать добродетель, только что... и этим оно отличается от личной мести, оно карает совершенное зло вообще, а не зло, причиненное нам. Оно национальное выражение продуманного гнева и продуманной благодарности. Оно существует не для примера и не для исправления, но прежде всего для отплаты. оно безусловно искусство соразмерного воздаяния умение оказывать почет тому кто заслужил почет покрывать позором того кто заслужил позор доставлять радость тому кто ее заслужил и причинять боль тому кто заслужил боль оно не воспитывает потому что люди должны воспитываться здоровыми нравами а не наградами и карами. Оно не предупреждает, потому что отправляется без всякой мысли о последствиях. Справедливая нация творит суд и расправу только в целях справедливости. Но в этом, как и во всех других случаях, правильное направление второстепенной страсти зависит от того, привиты ли они к двум первоначальным инстинктам. к чувству гармонии и добра. Само негодование возникает как протест против оскорбления этого чувства. Неужели вы думаете, что гнев Ахилла произошел от жестокосердия Ахилла или фраза «Паллада тебя этой раной, Паллада» от жестокосердия сына Анхиса? Подойдите с этим ключом к лабиринту Ахилла. который представляет собой искусство великих наций и вспомните ход их развития. Вы заметите, что началом всякого искусства, имевшего успех и истинно прекрасного, всегда была до да иначе и быть не могло. любовь к гармонии в мире материальном, соединенноенная с истинной справедливостью, законностью. а также стремление к красоте в этом мире в связи с истинным чувством любви и с бесконечно разнообразными формами благородства, которые определяются различными значениями слов – красота, удовольствие, прелесть, благосклонность. Вы увидите, что эта любовь к красоте является основной, существенной частью всякой здоровой человеческой натуры и хотя она может очень долго существовать рядом с чертами недостойными в других отношениях но сама по себе она без безусловно хороша она враг зависти скупости пошлых мирских забот и особенно жестокосердия она окончательно погибает тогда человек поддается этим дурным инстинктам и люди в которых она особенно сильна всегда сострадательны они любят справедливость они раньше всех отличают и объясняют то что ведет к счастью всего рода человеческого почти все наиболее важные истины касающиеся естественного соотношения между любовью и красоте и человеческой жизнью нашли выражения в греческих мифах, а именно в разнообразных преданиях о происхождении и функциях граций. Но одного, самого важного обстоятельства они не могли постигнуть во всей полноте, а именно, что интенсивность всех других ощущений красоты находится в точном соответствии с чистотой воображения и со степенью искренности в любовной страсти они не вполне сознавали и поэтому не могли дать этому ни философского ни мифического выражения ту тесную зависимость которая существовала между их мощью в постижении красоты и честностью в семейных привязанностях. нарушенение семейных устоев являлось темой самых потрясающих трагедий вот почему похищение елены послужило главным сюжетом их эпической поэзии а самое яркое воплощение торжества этих законов выразилось в истории альцесты альцеста согласно греческой мифологии супруга адмета фесолийского царя пожертвавшая жизнью ради своего мужа к несчастью положения женщин даже самых достойных было подчиненное а чувства к ним все-таки были испорчены отдельными проявлениями той низкой страсти анализ который столь же труден сколь неприятен это задерживало как нравственные так и художественные успехи греческого духа прошло почти два тысячелетия заблуждений и муг прежде чем удалось достичь высшей и святой человеческой любви это было с одной стороны истинной наградой за ту борьбу которую христианство с честью выдержала в течение веков испытания с другой это было явное и высшее развитие веры в то что чистота девы есть свойство связующее женщину с богом в песнях данте и в картинах бернарда лууини постигнуто и навеки воплощено все чистое все прекрасное все что плывет хорошим чтобы люди если только существует какая нибудь добродетель если только есть что нибудь достойное хвалы всегда могли об этом размышлять вы вероятно обратили внимание на выражение которое я употребил несколько минут назад чистота воображения в любовной страсти я еще не говорил да сегодня у меня и нет возможности говорить о нравственной силе воображения но вы сами прекрасно можете уяснить для себя ее природу Для этого просто сравните отношение полов начиная с самых низших форм молли и моллюска и через творение высших классов у которых существует подобие семьи и ее законов доойдя до любви чистых женщин и мужчин наконец до идеальной любви, вдохновлявший рыцарство. параллельно этой огромной восходящей лестнице идет в возрастание способности воображения, которое возвышает и расширяет власть страсти, пока наконец у вершины не превращается в оплот терпения, в хранителя чести и в достойное совершеннейшее свойство. Далее вы увидите, что как в любви, так и в других страстях, надлежащее управление ими и их подъем берут начало в воображении которое является их властелином побеждать страсти что часто считают суммой всех обязанностей по отношению к ним может и спесивое тупоумие, но правильно возбуждать их и усиливать для добра дело воображения лишенного эгоизма говорят человек по природе бессердечен не верьте, его природа добра и благородна, но ограничена и слепа и с трудом постигает то чего не видит и непосредственно не ощущает. Люди всегда заботились бы о других так же как о себе, если бы представляли их так же как себя. представьте что на глазах самого грубого человека упал в воду ребенок он сделает все чтобы спасти его даже рискуя собственной жизнью и весь город будет радостно приветствовать спасение одной маленькой жизни представьте что этому же человеку скажут что сотни детей умирают от заразных болезней что причиной служит недостаточность санитарных мероприятий. Представьте, что добиться этих мероприятий для него будет стоить некоторого беспокойства. и он не ударит пальцем о палец и вероятно, весь город оказал бы ему противодействие, если бы он сделал это. И вот жизнь многих достойных женщин проходит в мелких заботах о себе. в минутных интересах и в пошлых удовольствиях их круга потому что они ни разу не потрудились заглянуть за его пределы не потрудились что нибудь узнать о великом мире в котором их жизнь увяает подобно стеблю горькой травы в бесплодных полях я намеревался подробнее остановиться на этом и еще более на том царстве которым в своей познавательной способности владеет каждый человек. Это царство или населено прекрасными, побуждающими к активной деятельности мыслями, или пусто, и открывает путь темным желаниям и мечтам, которым можно применить изречение. Всякая мечта, возникающая из движений человеческого сердца, дурна. справедливо тысячу раз справедлива мысль что более велик человек управляющий своими страстями чем тот кто овладевает городом но во первых вы можете понять это без посторонней помощи а во вторых мы должны оставить это для дальнейшего исследования я тороплюсь в заключении сказать следующее будете ли вы во всем поступать как следует и сделаете ли достойными людьми зависит от того сумеете ли вы управлять двумя упомянутыми инстинктами гармонии и добра посредством великой способности воображения которое дает вам наследие прошлого возможность овладеть настоящим власть над будущим рисуйте мысленно возможные для вашей жизни при ее помощи горизонты из смерти возможный район ее действия на стенах и башнях вашего прекрасного города нет ни одного украшения зародыш которого не таился бы в мыслях людей умерших две тысячи лет назад кого вы желаете направлять вашими мыслями через две тысячи лет подумайте об этом и вы убедитесь что искусство не только не безнравственно но мало есть нравственного вне искусства что жизнь без труда преступление а труд без искусства труд скота и слова добрые и дурные можно заменить словами созидатели И разрушители. Огромная доля видимых успехов человечества, насколько простирается наше современное знание, бесплодна. Она совершенно бесполезна для чего-либо доброго, но неизбежно влечет в разрушение и горе. Сила этих успехов есть сила блуждающей бури, их блеск — румянец чумы. И то что называют историей человеческого рода очень часто есть только памятник губительного вихря и карта распространения проказы но под всем этим или в узком пространстве с скррывшимся среди этого ужасного царства работа каждого человека кто не клялся душою своей напрасно растет и преуспевает незаметный зеленый росток этой работы в конце концов покоряет зло и ослабленная болезнью поверженная в развалины истинные работники все таки шаг за шагом превращают дикую пустыню в цветущий сад усилиями их соединенных рук прочно поддерживается и распространяется гармония всех вещей и хотя со странными на глаз наблюдателя колебаниями неизменно приходит утро приходит и ночь и каждый час человеческой жизни приближает к дню совершенства и он настанет этот день настанет тогда когда все люди поймут что святая красота в труде должна быть так же Как во всем нет, более того, если она и может быть где-нибудь, то именно в труде, в нашей силе, скорее чем в нашей слабости, в выборе предмета нашей работы в течение шести дней того предмета труда, который нам к концу жизни можно будет назвать полезным, а не в достижении того, чего мы просим для седьмого дня то есть награды или отдыха вместе с толпой соблюдающей праздники мы можем иногда бесцельно являться в обитель всевышнего и бесплодно просить его о том что нам представляется милосердием но тем немногим кто трудится так как повелевает господь Незачем молить о милосердии и о благодати для своего очага. Благодать и милосердие будут сопровождать их во все дни их жизни, и они всегда будут пребывать в доме Господнем.